разбудил меня грохот в ворота. Сразу определив взором, что это ко мне, я успокоил девчат, убрал все артефакты, включая книгу о войне, которую Ксюша читать начала. До полночи читала, используя керосиновую лампу. Я знаю, дважды к ней бегал, подкрепить кроватью, и в одном из поздним направился открывать калитку в воротах. По пути убрал машину в хранилище. Ворота глухие, хороший мастер делал, так что с улицы машину точно не видели. Подойдя к калитке, я спросил: Кто там в такую рань ломится? Я ищу товарища Туманова. Я правильно попал? Товарищ Туманов это я, открывая калитку и перегораживая вход, ответил я. Что надо? У ворот стоял младший лейтенант с эмблемами бронетанковых войск. Чуть дальше, потрескивая остывающим мотором, стоял старый, но вполне бодрый и живой фаетон линейки ГАЗ. В кабине уже спал явно опытный боец, водитель в звонне и Вам нужно проехать со мной подняв руку с циферблатом наручных часов в сторону незваного гостя, я с возмущением в голосе сказал: "Пол шестого, товарищ боец. Вы военные и должны преодолевать все тяготы военной службы. У меня увольнительная, и до двух часов завтрашнего дня я гражданский, пока увольнительную не отменит штаб моей дивизии. Вы оттуда, если нет, скатертью дорога". "Боец, вы что себе позволяете?" возмутился тот. "Настроение плохое, представляете?" Меня приводит в бешенство, когда меня будет в такую рань, да еще в законную увольнительную, которую я не собираюсь тратить на что-то другое, кроме своей семьи. Я подам на вас рапорт. Вы под суд пойдете за неподчинение старшему позванию». И что? Я сделал вид, что не понимаю ситуации. Я уже был лейтенантом, разжаловали в старшины, из старшин разжаловали в простые красноармейцы. Куда дальше? Из красноармейца в белогвардейца? Лейтенант молчал, напряженно глядя на меня. Я недовольно буркнул, «Ну, мне смешно было. По-моему, хорошая шутка. Ладно, лейтенант, предъяви документы, и я пойду собираться. Лейтенант протянул удостоверение, я его изучил. Так и есть, бронетанковое управление. Что им нужно в такую рань? Оставив лейтенанта у открытой калитки, я вернулся в дом, скинул галоши и фуфайку. под утро было заметно прохладно. Надел свою красноармейскую форму, застегнул ремень, согнав складки назад. Поправил и протёр награды, надел пилотку на голову, натянул сапоги и, поцеловав жен, велел им закрыться и досыпать. Сам направился к выходу. Вскоре заурчавшая машина повезла нас в сторону бронетанкового управления. Это, если я не ошибаюсь, с маршрутом. Меня посадили рядом с водителем. Лейтенант сидел сзади, недовольно сверля взглядом мой затылок. Недоволен был, что я не побежал на цыпочках выполнять его приказы, повизгивая от радости. Лейтенант удивится, но я еще сдержался и говорил с ним вполне вежливо. Реально взбесило, что мне увольнительную хотят испортить. Мне ее вообще на сутки давали, едва едва выбил на двое суток. Мне это пяти трофейных шоколадок стоило, но оно того стоило. Простите за каламбур. А тут какой-то хмырь прикатил с утра. Вон еще только светает, и пытается забрать. Давно я отвык сдерживать себя, но тут получилось. И лейтенант даже целый А вот тому, кто его отправил, я в глаза хочу посмотреть. Может и схлопотать от меня. По ситуации злость во мне бурлила и требовала выхода. Мы проехали автобароне танковое управление, но удалились недалеко. Через три здания припарковались у проходной на какой-то объект, который охранял красноармеец с винтовкой. Когда мы покинули машину, водитель уже спал. Он не просто опытный, он гуру службы. Я провел несколько ударов, такой легкий боксерский бой с тенью и согнув складки назад, велел посыльному лейтенанту: "Давай, Летеха, введи к тому, кто тебя послал. Посмотрим, насколько у него крепкая челюсть. Боец ты бессмертный?" удивился лейтенант. "Вообще-то, да. Нас от полка 32 таких бессмертных осталось". Выглядел я взорошенно, да и ссадины на лице и шеи до конца не зажили. Я слегка замедлял заживление, чтобы оно шло на уровне других бойцов. Так что две царапины от ногтей на щеке это один пихачинь с руками как граблями размахивал, а я не успел среагировать на траекторию замаха. Над левым глазом ранка, осколок черкнул. На шее следы от пальцев и след укуса это от рукопашной. Плюс синяки, самый большой уже сильно пожелтевший на правой скуле. Самое забавное, синяк на скуле я получил от своего же голема. Тот добивал лежавшего гренадера, делал замах А я рядом наклонился, опуская приклад автомата ППД на голову другого гренадёра. Вот они и встретились локоть и скула. Меня провели через проходную, проверили документы, в том числе и увольнительную. Никаких меток на неё ставить не стали, но мои данные в журнал посещения внесли. Вахтёр на проходной именно вахтёр был, пожилой мужчина, по факту старик, пропустил нас на территорию. Лейтенант сопроводил меня до здания управления. С интересом изучая вышки с часовыми и охрану объекта, взор мне уже все показал. Я с некоторым разочарованием пробормотал. Так это шарашка, что ли? Похоже, так оно и было. В двух довольно больших сараях, ангарами их язык не повернется назвать, находились несколько трофейных немецких автомобилей и два броневика, практически разобранные. Военные трофеи, без сомнений. Причем стоит отметить, что все вездеходное повышенной проходимости. Здание с закрытыми решетками, похожее на общежитие, где и содержат специалистов, которые все это изучают, всего 18 человек. Любопытно, а я здесь каким боком или на кого-то произвел впечатление Хамви? А что, вполне может быть узнать у Конева, кто за рулем и чья машина, можно без проблем дальше поиск и кто первым успел. Тогда появление лейтенанта в такую рань вполне логично. Меня только смутил свежий и бодрый вид младлея. Ведь Если бы он всю ночь меня искал, то выглядел бы иначе. Меня завели в здание управления. Нас там уже ждали. Вахтер с проходной позвонил и предупредил, когда мы покинули его территорию. Ожидал меня капитан, причем в этот раз в госбезопасности. Видимо, старший в этой шарашке. Что интересно, лейтенант, постучавшийся, открыв дверь, передал меня с рук на руки капитану, а сам покинул территорию, пешком дошел до бронетанкового управления, велёк отдыхать в комнате для отдыха. Он оказался пом дежурного. Водителя он отпустил, и Ефрейтор перегнал газик в гараж управления, пешком, что ли, возвращаться. В кабинете у нас с капитаном шел совсем другой разговор. Мы не представились друг другу. Он удивленно посмотрел, как я, подойдя к столу, нагло отодвинул один из четырех свободных стульев и сел напротив него, после чего сказал: "Боец, мне нужно знать все о том автомобиле, на котором ты подвозил генерала Конева. Забудь Еще что-то?" Боец, ты не охамел случайно. Это что за вид встать? Как же вы мне все надоели, вздохнул я, вставая и начиная расстегивать ремень. Подняли в такую рань, настроение ни к черту. хочу драки. Скидай френч, будем драться. Не как командир с бойцом, а как мужик с мужиком. Капитан несколько секунд с удивлением смотрел на меня, потом хмыкнул, встал и начал расстегивать пуговицы френча. Спустя восемь минут я, морщась, потрогал разбитую губу. И покосившись на капитана, по армейским понятиям он подполковник уточнил: "Первый разряд? Мастер спорта вообще-то". тоже же морщась ответил капитан. Он пальпировал ребра. я их ему хорошо намял, выдав серию ударов, да и по лицу настучал, вон покраснения, которые скоро превратятся в синяки. "Не, на мастера ты не тянешь. Первый разряд еще куда ни шло. Хитрым финтом ты меня почти подловил. Ладно, говори, чего надо. Никакого уважения к командиру Хмыкнул он, осторожно надевая френч. «Мое уважение не так просто заслужить. Красивой формы и высокого звания недостаточно. Хочу тот автомобиль получить, квадратный, с большими широкими колесами. А, экспериментальный образец? Нет, забудь. И прежде, чем орать, скажи, зачем он тебе? Поставлена задача отдать армии легковой вездеход универсального типа. Хм, задумался я. Ну, есть у меня пара вариантов, пара опытных машин считаются легким армейским внедорожником. Одна машина в командирской версии, вторая плавающая в санитарной. Отдам обе на изучение, если тебе это так нужно, но с условием. Чего хочешь? Увольнительная у меня маленькая. Договорись с командованием моей дивизии, чтобы продлили в него увольнительную до конца пополнения дивизии и отбытия ее на фронт. И уже сегодня получишь оба автомобиля. В общем, приедешь ко мне домой с новой увольнительной и получишь машины, они ждать будут. За увольнительную и две машины даришь? Да, но с условием: передам и чтобы больше не видел вашей братии. Последние отдаю, грабить больше нечего. Так я тебе и поверил. Ладно, договорились. Что за модель? На каком заводе сделаны? А я почем знаю. Мне эти машины подарили, когда я рыбалкой увлекся. Они все равно никому не нужны. Как мне сказали, от хлама избавлялись. В серию не пошли, чем-то военные недовольны были. По мне так отличные машины для охотников и рыбаков. Ты на складах автозаводов пошукай, и не такое найдешь. Через три часа буду у тебя, успеешь. Да. Капитан выписал мне пропуск, кликнул сержанта дежурного, и тот проводил меня к машине, ожидавшей входа. все таки не бросили меня одного в этом большом и пока пустом городе. Фейтон был другой, водитель дорогу не знал, пришлось показывать. Но уже через пятнадцать минут он высадил меня возле дома и разворачивался, чтобы уехать. Я помахал участковому, выглядывавшему со своего подворья. Видимо, шумом мотора разбудили, и прошел к себе. Девчата спали, будить я их не стал, а прошел к сараю, и, открыв его ворота, достал два аппарата производства Луцкого автозавода. Да-да, те самые Луазы. Пассажирский сельский Луаз 969М и армейский Луаз 967 в санитарной версии с красными звездами по бокам, тоже с дугами и тентом. Но без баков это уже плавающая машина. Видно, что машины новые, обе цвета хаки. Я прошел в огород и стараясь не попортить грядки, поднял двух големов, которые тут же занялись машинами. Инструменты я выдал. Снимали все шильдики, напильниками стирали любые упоминания о году выпуска. Работы на 10 минут. После этого привели машины в порядок, навели блеск, чтобы они в лучшем виде предстали перед новым хозяином. Закончив с машинами, Я отключил големов, раскидал лопатой землю и утоптал ее, а то силуэт очеловеческий видно. Потом я включил газовую плиту и приготовил завтрак, не только на себя, но и на девчат. Яиц пожарил с колбасой, заварил чай с мятой. Хлеб свежий из хранилища достал, еще горячий. Поднял девчат, мы поели, чай попили. После завтрака Ольга посуду мыла. Всюша корм курам и двум поросятам давала. Есть у нас еще коза Машка, но молодая, молока еще не дает, растет. В огороде нужно было полить некоторые грядки, тут уже я помогал. Так, за работой по хозяйству время как-то быстро пролетело. Закончив с делами, девчата начали намекать на продолжение банкета. В этот раз я хотел включить им «Три плюс два» — отличная советская комедия с элементами романтики и любви, но не успел. Взор показал, что на нашу улицу сворачивает знакомый фейтон, в котором, кроме водителя и фрейтора, сидит знакомый капитан НКВД. А ехали они с той стороны, Где находится выезд в сторону военного городка, в котором расположилась наша дивизия? Похоже, капитан Честин. Если будет увольнительное, я без сожаления отдам обе машины. У меня, если что, еще есть, десятка три где-то. Я сообщил девчатам, что у нас гости, пусть не показываются на глаза, и вышел во двор. Как раз когда машина встала у ворот, я открыл калитку и вышел на улицу. Я был без пилотки, без ремня, шаровары закатаны до колен, рукава гимнастерки до локтей. Вид мой показывал, что я весь в работе. Капитан покинул машину, подошел ко мне и протянул лист с сувольнительный. На пятнадцать суток, больше никак. Камдив, ваше сам не знает, когда закончится пополнение и вас направят на фронт. Ничего страшного. Если отправят раньше, нагоню. Мне любопытно, зачем тебе такой срок? Семью на Черное море хочу свозить. Бархатный сезон вот-вот начнется, а они моря не видели. Ночь летим туда, вторую обратно. «Летчики знакомые есть. Десять дней на берегу теплого, ласкового моря. Что может быть лучше? Это да. Аккуратно свернув увольнительную, я убрал бумагу в нагрудный карман, после чего сказал: «Идем, покажу, что вам приготовил". Мы прошли во двор. Водитель с нами. Капитан с удивленной растерянностью сбил фуражку на затылок, рассматривая стоявшие в ряд машины, и пробормотал: "Любопытный дизайн. Они обе плавают". Нет, вездеход-амфибия вот этот с открытым кузовом. Вторая обычный вездеход. Что я по ним могу сказать? Движки одинаковые, карбюраторные, на 40 лошадиных сил. Расход 6-7 литров, на трассе меньше. Этот вездеход берет двух человек и 300 килограммов груза, ну или еще пассажиров. Проходимость очень высокая на уровне гусеничной техники. Легкие, вытолкнуть из любой ямы можно. Вездеход-амфибия считается ТПК транспортером переднего края. Не спрашивайте почему, без понятия, с чужих слов передаю. Как видите, водитель сидит в центре, есть место для раненого и медика. На воде движение осуществляется за счет кручения колес. Скорость небольшая, 3 км в час. Спереди лебедка. Если где увязнет, можно самостоятельно выбраться. Заказ на обе машины делали ВДВ, чтобы с самолетов сбрасывать можно было, но от заказа отказались, и готовые прототипы зависли. У этих машин много оригинальных решений. Глядишь, что-то пригодится. Также на них хотели поставить мотоциклетные моторы, но чуть позже передумали. Вроде все. Все, что знал, сказал. К тому моменту оба гостя, капитаны Ефрейтер подняли капот у амфибии и уже вовсю изучали движок. Они завели обе машины, я показал, что тут и как. Ничего сложного. Ефрейтер на обеих по очереди сдал назад и взял вперед, пробуя машины на ходу. Полчаса приёмка шла, пока капитан не подтвердил, что я тоже выполнил свою часть сделки. Обе машины так заинтересовали его, что он копытом от энтузиазма бил. Ефрейтор отогнал свою машину к палисаднику нашего дома, чтобы освободить выезд. Я открыл ворота, и капитан, осторожно тронувшись с места на амфибии, выехал наружу. Ефрейтор выгнал вторую машину и попросил присмотреть за его техникой, пока он отсутствует. Звеня моторами, они укатили. А я закрыл ворота и направился к девчатам, которые в окна наблюдали за происходящим. "Девчата", доставая из кармана лист с увольнительной, — сказал я. Я обменял две машины из будущего на отдых. У нас 15 дней. Так что собирайтесь, как стемнеет, летим на море на 12 дней. Будем отдыхать дикорями". Радостный визг был мне ответом. Собрались они быстро, три сумки, остальное я выдам на месте. Пока девчата собирались, я снова собрал телевизор с плеером и запустил фильм. День пролетел мигом. Два голема хлопотали по хозяйству, стараясь не попадаться нам на глаза. Вернувшийся Ефрейтор забрал свою машину и укатил. А мы посмотрели такие фильмы, как «Три плюс два», В джазе только девушки, Не может быть, Карнавальная ночь, Иван Васильевич меняет профессию и Трембита. А ведь впереди еще столько хороших советских фильмов, и мы их спокойно сможем посмотреть на месте отдыха, о чем я сообщил девчатам. После обеда я прогулялся к участковому показал новую увольнительную и попросил его присмотреть за домом. Мол, отсутствовать буду, отдыхать уезжаю. Сообщил, в какой день вернусь, на случай, если будут искать. А куда именно еду, сказать затруднился. На Черное море, а там уж и сам не знаю, где устроюсь. Пообещал за заботу о моем хозяйстве мешок сушеной черноморской рыбы. Он большой любитель этого дела, сам в речке рыбу ловит и солит. Вся подловка рыбой завешена. У него двое детей, и они вчетвером с женой по вечерам сидят во дворе и лакомятся рыбкой. За час до наступления темноты я выгнал со двора черную эмку. Вещи уже внутри, девчата дом закрывают, проверяют все, и закрыв калитку, садятся в машину. То, что дома никого, показали прислоненной к калитке веткой. Мельком я глянул в сторону грустного паренька, стоявшего под рябиной у дома соседей. Тот совсем погрустнел, когда я помогая Ксюше сесть, держал ее за попку. Устроившись за рулем, я покатил к выезду из города. Поискал и нашел ровный участок реки, убрал машину, вошел обнаженным в воду и отплыв достал Каталину. Этот патрульный гидросамолёт я увел у британцев. Девчат доставил на катере, помог подняться в салон. Катер был тот самый Амур, на котором я находился, когда меня КГБ брал. Запустив движки, я взлетел и вскоре набрал двухкилометровую высоту. Пилотировал сам, Големов не поднимал. Девчатам на полу в салоне постелил два надувных матраса. Они легли и пусть не сразу, но все же заснули.